Я выискивал минуту, когда бы мог поговорить с ним без свидетелей. И улучив такую, сказал ему тоном, в котором почтительность сочеталась с любовью: "Ваша светлость, дозволено ли будете жильбласу задать своему господину вопрос?" "Говори", ответил он, "я тебе разрешаю". "Куда дималость", сказал я ему, "довольство отражавшееся на вашем лице".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 Он исчезнет, возразил я, чтобы его утешить. Иди же ли вы, ваша светлость, согласился снова развлечься, играя со своими верными слугами? Я думаю, что вы скоро освободитесь бы от этих чёрных фантазий. Немного спустя после этого разговора граф Герцек заменок и чувствуя, что дело становится серьёзным, посла за двумя мадридскими нотариусами для составления завещания. Он выписал также трёх знаменитых врачей, о которых ходили слухи, будто они иногда вылечивают своих пациентов. Едва лиж по замку распространилась весть о приезде этих последних, как уже не слышно было ничего, кроме плача и вздыханий